В это время Лиза писала курсовую работу о Чехове. Лиза давно собиралась сходить в рукописный архив. И когда она, наконец, вошла в тихий читальный зал, то впервые почувствовала себя спокойно и уютно. Ей принесли темно-зеленые папки, и она с наслаждением погрузилась в чтение писем и дневников, быстро разбирая чужой почерк, и старинное правописание. Она работала в архиве каждый день и уже знала в лицо многих сотрудников, прислушивалась к их тихим разговорам. Иногда она даже вступала с ними в беседу, и с ней охотно общались. В один из таких рабочих дней к ней подошла заведующая отделом Ксения Георгиевна Глинкина приветливая и строгая на первый взгляд дама с легкой сединой в волосах и грустными темно-карьими глазами. Она стала расспрашивать Лизу, чем та занимается, о чем пишет, и они как-то очень легко и просто разговорились о Чехове, Бунине, о последних критических статьях и ужасной постановке «Чайки в Мхате». Ксения Георгиевна, посоветовала Лизия посмотреть еще кое-какие неопубликованные воспоминания и показала, как пользоваться их каталогом. «Приходите к нам в час дня чай пить», — вдруг предложила она. «У меня сегодня именины». Лиза вспомнила о купленной по дороге коробке зефира в шоколаде и радостно согласилась. С этой коробкой она и вошла в низкую дверь с табличкой «Служебное помещение». За длинным столом с электрическим самоваром сидело несколько женщин и двое мужчин. Ее приход был встречен шумным одобрением. «А вы, наверное, чувствовали, что мы вас пригласим?» Слегка манерно сказала хорошенькая молодая особа, похожая на немецкую куклу из магазина «Лептик». У нее были такие же круглые, ничем не замутненные голубые глаза и маленький розовый ротик. Даже... Конфеты успели купить. — Честно говоря, нет, — непринужденно ответила Лиза. — Но у меня сложилась такая традиция — всегда носить с собой конфеты, а вдруг кто-нибудь пригласит в гости. — Какая славная традиция! И отражает определенный характер, жизнерадостно и громко разразился один из мужчин. Он был молод и совершенно нехорош с собой. Рыжеватый, с большим ртом и чуть косящими зеленовато-серыми глазами. Но у него был очень красивый, хорошо поставленный голос и какая-то раскованная манера держаться, отчего он всегда оказывался в центре внимания. У меня вот тоже есть такая традиция — везде ходить с бутылкой. И как чувствует, всегда зовут. «Идите сюда, здесь место свободное». Лиза. Села рядом с молодым человеком, и ей стало так весело, словно она уже распила с ними его легендарную бутылку. Наклонясь к Лизе, тот доверительным голосом продолжал. Но это все невинные привычки. Вот один мой знакомый всегда носил с собой кудрявцев. Остановись, пока не поздно. Твои друзья — известные шутники, а вот про твою соседку... «Мы еще ничего не знаем», — со смехом заметила худенькая девушка в черном свитере, сидящая от него справа. Лена представилась она Лизе и протянула ей руку за спиной у Кудрявцева. Лиза тоже назвалась. Чаепитие проходило как-то по-домашнему свободно. Лизе все уже казались близкими, давно знакомыми. Ее смешили двусмысленные шуточки Кудрявцева, колкие замечания Лены, ядовито-остроумный рассказ красавицы ученого-секретаря Наташи о визите одного высокопоставленного гостя, забывшего по ветхости, зачем и куда он пришел. Когда все расходились, Ксения Георгиевна, пошептавшись с двумя сотрудницами, подошла к Лизе и спросила. А вы не согласились бы у нас работать? Здесь в отделе одна ставка освободилась. Нами терять не хотелось бы, а хорошего человека найти непросто. Лиза от радости не знала, как надо отвечать на это, броситься на шею Ксении Георгиевны или сдержанно кивнув промолвить «Я подумаю», вместо этого она спросила. А когда можно начать работать? «Приходите послезавтра, мы вас оформим», — обрадованно ответила Ксения Георгиевна и крепко пожала Лизе руку. За несколько дней Лиза успела сделать все дела — перейти на заочное отделение, поступить на работу и выдержать объяснение с родственниками. Теперь, уезжая каждое утро на работу, Лиза испытывала необыкновенное чувство энергичного веселья. Ей нравилось все — ее сослуживцы, новые обязанности, дневные чаепития и скромные серьезные читатели, смотревшие на Лизу с уважением и даже с каким-то подобострастием. Ксения Георгиевна ее сразу полюбила, да и другие сотрудницы без напряжения приняли ее в свой маленький коллектив и уже доверяли ей свои служебные и домашние тайны. И каждая из них нравилась Лизе по-своему.